Глава третья. Что значит, не зачет? Эй! Я бы могла понять отметку хорошо, но вообще не сдали. Ну, магистр. Не сейчас, студентка Хайверт, осмыслите свое поведение. Вы будущие маги, защитники нашего мира, но, видимо, не воспринимаете всерьез то, к чему вас готовят. Ах да! Еще перед экзаменом подготовьте реферат! по сегодняшнему вопросу, и сдайте мне на кафедру через три дня. Все, свободны». Магистр вышел, а мы с братом остались в пустой аудитории перед перевернутыми билетами. Смотрели друг на друга со злостью. «Это ты виноват. Зачем со мной перепирался?» «А ты зачем влезла в мой ответ?» «Надо же тебе было прокомментировать личностные характеристики льда», фыркнул Эквуд и поднялся с места. «Я в столовую, хотя меня уже тошнит от тебя. От твоей правильности, неуверенности и сомнений. Ты не умеешь принимать решения. Мечешься и оглядываешься по сторонам, вместо того, чтобы действовать, наплевав на мнение общества. До встречи, блеклая русалка». Экут вышел, а я еще некоторое время сжимала кулаки, смотря ему след. Внезапно почувствовала легкий укол у основания большого пальца и уйкнула. «Врожденная татуировка. Она продолжает темнеть» тряхнула головой, отгоняя дурные мысли. Надо сделать лучшие браслеты с как можно более длительным эффектом в отместку этому невозможному снобу. Самое время съесть сладкое пирожное. «Что сказал ректор?» — спросила Иглая, когда я села за столик к друзьям. Он поручил нам с Эквудом подготовить новогодние артефакты. Призналась я и вздохнула. Торт напрягся. Неужели он принял на веру тот безумный тотализатор внизу? я убью шепарда вечно он делает все не обдумав подожди убивать ты ведь поставил какую то сумму хмыкнула я и сложила руки на груди не волнуйтесь у меня есть план как отомстить Лирею за все годы издевательства надо мной что ты собираешься делать я ответила загадочной улыбкой Лирею мне еще получит а что с экзаменом спросила подруга и тут же похвасталась «У меня высший бал. Сегодня лучше на удивление добродушен». «Добродушен?» Я поникла. «Я не сдала». «Как не сдала?» — хором спросили друзья. «Вот так, совсем. Нас поставили в пару с Эквадом и... В общем, у нас обоих не зачет. Нужно будет пересдать, да еще вместе с рефератом». «Вот дела!» — протянула Иглая. «Сочувствую, Эль. Но ты справишься, в конце концов». «Это чудесный повод все-таки приглядеться к Лирею. Может, реферат вас сплатит?» «Не неси чушь», — поддержал меня Эрмис. Она из-за него провалила экзамен. Уверен, он все сделал специально. «На самом деле я тоже была хороша. Со вздохом смущения призналась я. Как всегда, хотела его поддеть, не понимая, что со мной происходит в его присутствии. Но он так бесит, что не могу остановиться». Иглая посмотрела на меня таинственно, а Эрмиса лишь пожал плечами. Он бесит ни одну тебя, не волнуйся. Просто вот такой он человек, дракон то есть. Невероятно, но мы с Тордом всегда проявляем удивительное единодушие по отношению к Эквудо. Если бы он всех бесил, то его бы не выдвинули на роль принца зимней ночи. Опять! Подмигнула девушка. Даже интересно, кого он выберет в этом году. В прошлом была Фелисти Ларкс. «Припомнил торт. С целительского факультета. Такая красивая блондинка, помните? Кажется, они с Эквудом до сих пор неплохо общаются. И пару раз их видели вместе». «И почему эта информация оказалась для меня столь неприятной?» «Я пойду», — внезапно произнесла я, желая как можно быстрее свернуть разговор. «Не хочу слышать о пасях моего сводного братца. Мне еще нужно подготовиться к основам целительства. Экзамен уже через два дня». «Заучка!» фыркнула мне вслед игла и помахала рукой. Академическая библиотека располагалась на последнем этаже академии. За стойкой сидел престарелый смотритель «Мистер Смерть», как его прозвали студенты. Потому что смотрителем он был уже лет 50, и все помнят его исключительно старым, даже мой отец, когда учился здесь. Но «Мистером Смертью» его прозвали не только потому, что он был вечным старичком, при этом не обладая магическими способностями, но еще и потому, что любил тишину. И передвигался так бесшумно, что мог в любую секунду оказаться за плечом нарушителя порядка. «Здравствуйте», — прошептала я, поправляя на плече сумку. Смотритель просто кивнул мне и поторопил рукой, чтобы проходил и не отвлекал его разговорами. Так я и сделала. Библиотека в академии была просторная и разделённая на секции высокими шкафами, чтобы студенты не мешали друг другу во время учебы. Здесь вообще можно было друг друга не увидеть, сидя по разной стороны стеллажей. Я прошла в самый дальний излюбленный угол и, расположившись, отправилась за учебниками, а после принялась за учебу. Мне нравилось насыщаться новыми знаниями, поэтому я даже была благодарна Экваду за наше состязание в рейтинге успеваемости. До семи я просидела в библиотеке, готовилась к следующему экзамену, а когда опомнилась, поняла, что ужасно опаздываю. Побросав вещи в наплечную сумку, побежала вниз так, что половица под ногой скрипнула. Получив укоризненный взгляд от мистера смерти — Я, извиняясь, сбежала. Эквот уже ждал в аудитории на первом этаже, задумчиво вертя в руках браслеты. «Хайверт, можешь себе подарить карманные часы на Новый год? Ты совершенно не следишь за временем». Я много учусь, в отличие от некоторых. Стрельнула в него взглядом и опустилась на свободную парту. «Начнем?» Я нашла справочник в библиотеке и продумала, какие заклинания можно наложить. В этом году можем поэкспериментировать с эффектами. «Решил устроить мне какую-то подставу?» Тут же разгадал братец и прищурился. Я покраснела. Хайвер, ты совершенно не умеешь быть подлой. Вот сразу все у тебя на лице написано. Никаких лишних эффектов, все по стандарту. Хотя...» «Что хотя?» Тут же переспросила я и с интересом подалась вперед. «Неужели согласится?» Братец тоже наклонился, облокотившись о столешницу и, сложив ладони под подбородком, продолжил. «Хотя, если ты станешь моей избранницей на предстоящем снежном балу, то я соглашусь на парочку экспериментов». Я отпрянула и фыркнула. Мечта Эквот, я не настолько наивна, чтобы согласиться. Лучше выбери одну из своих поклонниц. Уверена, они ради этого в очередь выстроятся». «Эй, Хайверт, а может, ты ревнуешь?» «Ревную? Я?» резко развернулась к нему. «Ледяному дракону нравилось меня изводить». Все три года обучения он не давал мне покоя. Вот и сейчас издевается. Всячески мной манипулирует и доводит до белого коленя. «Позволь спросить, вот: как в твою отмороженную голову могло прийти подобное предположение? Сходи к лекарю, проверься. У тебя явно отберла пара извилин. Пусть восстановит, пока не поздно. Хотя нет, поздно. Оставайся дальше отморозком». Я открыла справочник и отметила несколько заклинаний, которые можно наложить. Нужно было сначала нанести основное плетение, которое активируется на носителях, затем связующее, что соединит два браслета. Третий этап — закрепление, и четвертый — стойкость заклинаний и защита. «Да не смотри ты туда!» — фыркнул парень и сел напротив меня. «Не было скучно, поэтому я еще с обеда занимался браслетами и почти закончил. Осталось применить стойкость». Я уставилась на парня изумленно, На это нужно было по меньшей мере двенадцать часов, а он справился за пять. Лерей меня удивило и восхитил, как и всегда. И я бы даже сказал это вслух, если бы точно знал, что он не возгордится. «Прекрасно. Тогда я еще успею вернуться к к конспектов. Итак, стойкость. Какие заклинания ты уже накладывал?» «Не помню». «Что он сказал?» Ты ведь понимаешь, что очень важно помнить и даже записывать, накладываемые заклинания Эквуд. Разные популярности могут войти в конфликт. Как это случилось у целителей, ты хочешь, чтобы мы последовали за ними? Лирей, ну как можно быть таким рассеянным? Хотелось побиться головой об стену, опять, и подобное желание возникает только рядом с этим безумцем. Брось, Хайверт, нанесем самую простенькую защиту и все первого уровня. Она ни с чем в конфликт не вступает. Я начала пыхтеть как чайник. Я всегда выкладываюсь на любых заданиях, и делать что-то спустя рукава в моей привычке не входило. Я помотала головой и глубоко вздохнула. Но это будет на твоей совести. Конечно, легко согласился братец и выложил оба браслета передо мной. Вот плетение. Я указала ему на нужную страницу в справочнике. Хотя ты наверняка и так помнишь. Разумеется. «Насчет три, Хайверт, начинаем кастовать и произносить заклинания. Один, два, пять!» «Попалось!» — хмыкнул братец, за что едва не получил от меня подзатыльник. «Какая ж ты доверчивая!» «Ладно, а теперь серьезно». «Теперь считать буду я. Насчет три. Раз, два, три!» Мы оба со щелчка пальцев начали выводить нужные символы. Удивительно синхронно, красиво и завораживающе. Я шептала слова заклинания, и магические шары на наших пальцах все вырастали, вскоре соединившись между собой поглощая оба браслета. Магия переливалась розово-фиолетовым, словно мыльный пузырь. И в какой-то момент я даже залюбовалась ею. Сбилось заклинание. Пузырь начал стремительно уменьшаться в размерах. Я пыталась его удержать, потянувшись за ним. И внезапно магия хлынула от браслетов на нас Лиреем. Я зажмурилась, а когда открыла глаза, увидела — как оба браслета зависли в воздухе. Фух, неужели пронесло? И заклинание просто сбросится. Но что ж такое произошло? Но едва я облегченно выдохнула, как увидела, что один из браслетов стремительно приблизился к запястью Лирея. Парень наблюдал за своеволием ювелирного украшения молча, даже позволил ему застегнуться на своем запястье и уменьшиться под размер. «Кажется, тебе действительно не миновать участи принца зимней ночи?» — констатировала я. «А у тебя были сомнения на этот счет?» «Но до чего он самоуверенный?» «Мы с ним противоположности». Я открыла рот и не сразу заметила, как второй браслет тоже ожил и стал как-то подозрительно смещаться в мою сторону. Первым понял братец и ухмыльнулся. «Хайверт, кажется, тебе придется побыть моей избранницей». «Твою ж зимнюю стужу». «Ни за что», — прошептала я с некой долей неуверенности, и рванула прочь от браслета под веселый смех брата. Я выбежала из аудитории, бросилась в гардеробу, но поняла, браслет спешит за мной, и его магия тянется от собрата. Сам же Лерей, смеясь, только-только выходил из аудитории. Может, есть шанс, что браслет прыгнет на любую другую руку? Нужно спешить в общежитие. Там много потенциальных избранниц. Я бросилась к выходу, не став терять время на дубленку. К вечеру в югу улеглась, и теперь вокруг выселись красивые искрящиеся сугробы. Поюжившись от холода, я оглянулась на серебряного врага и бросилась вперед. Но далеко уйти не успела, поскользнулась на дорожке и угодила прямо в сугроб. Браслет легко скользнул на запястье, там же и остался, а мне на лицо упал камок снега. Надо мной раздался смех драконистого сноба. «Хаверт, ну ты даешь! Ты даже на уроках физической подготовки так быстро не бегала. Вот как я на тебя положительно влияю!» Ты становишься способна на невозможное. «Заткнись, лирей рыкнула я и села прямо в снегу. Посмотрела с ненавистью на браслет, соединенный светло-голубой нитью с браслетом драконистого зазнайки. К счастью, нить могли видеть только мы. «Как это вообще получилось?» «Ты сбила заклинание», — пожал плечами парень. «Видимо, оно вступило в конфликт с другими». «Как ты можешь быть так спокоен?» Спросила я и попыталась снять металлический обруч, но тщетно. «Да как же так?» «Успокойся, мисс Фиаско», — спесиво выдохнул парень и сбросил мне дубленку. «Завтра утром уже все пройдет. Или ты забыла, сколько действуют подобные браслеты? Снимется, зачаруем заново и отдадим ректору. Идем. Ты замерзнешь водичкой и станешь так ненавидимым тобой льдом». И столько стали было в его глазах, что я поежилась. И вовсе я не ненавижу лед. Если, конечно, речь не о моем сводном льде. Спасибо, выдохнул и поскорее надела дубленку, тут же согреваясь. До завтра, Лерей». Я быстрым шагом направилась к общежитию, но вскоре Лерей догнал меня. Точнее, догнал его снежок, ударивший в затылок. О, ледышка!» Великолепный лед стоял в двух метрах от меня. В ладонях он подготовил очередные снежки. «Эй, Хайверт, ты забыла о браслетах?» — хмыкнул парень и указал на светло-голубую нить, тянущуюся от моего украшения к его. «Нам придется сегодня ночевать очень близко друг к другу». «Место под дверью тебя устроит?» «Предложила бы хоть на коврике», — пожал плечами парень и вдруг произнес, словно эта идея пришла ему в голову только сейчас. «Точно. Сегодня можем остановиться у меня. Я ведь живу один в двухместной комнате». «Провести ночь у Лерея? Наблюдать, как это воплощение идеала спит? Впрочем, если он храпит или чешется во сне, может, этот идеал падет в моих глазах? Да и глаза у него будут закрыты, и вся его красота для меня чудесным образом испарится. План неплох, но не стану рисковать своей репутацией. Хотя магам позволено больше, но я все таки леди из высшего общества. С чем тебя и поздравляю, Эквот? Или ты хотел пожаловаться на одиночество?» Вновь напоминаю тебе, что вся Академия полна хорошеньких студенток, готовых скрасить твой досуг. Меня можешь смело вычеркивать из этого списка. А коврик, так и быть, вынесу тебе за дверь. Я резко развернулась на пятках и собралась идти дальше, как мне в спину прилетели еще два снежка. Да он издевается!» Вновь обернулась к нему, сжимая кулаки, и чуть не упала от неожиданности. Ледышка оказалась слишком близко. «Вот какое право он имеет так подкрадываться?» Он всегда двигался быстро и бесшумно, и этим выбешивал еще сильнее. Подняла взгляд, глядисто-голубым глазам. Слишком красивые на этом спесивом лице. Впрочем, со мной бы многие не согласились, ведь его боготворили и считали едва ли не академическим божеством. Божук отмороженный. «Какая же ты злыдня, Хайверт! А что, если я выберу тебя? Такую невозможную злыдню в этом году?» — спросил парень и опустил взгляд на мои губы чтобы секунды спустя вернуть обратно. «Своей избранницей. Что будешь делать? Опять убегать через весь зал, как наивная глупая первокурсница? Или как испуганная третьекурсница выбежишь на мороз раздетой?» «Нет, ты все-таки поставил крупную сумму на наш поцелуй», — фыркнула я. «Надеюсь, ты осознаешь всю несостоятельность тотализатора?» Парень прищурился, глядя на меня удивительно серьезно. «Поняв...» что с этими гляделками пора заканчивать, тем более на улице не лето, я поспешила выбраться на дорожку. До общежития дотопали в молчании. Вновь пошел снег. Я быстрее забежала внутрь, но остановилась, поняв, что Лерей все еще на улице. Обернулась и застыла. Парень прищурился и смотрел вверх. Его светлые волосы в свете луны казались почти нереальными. В них застревали снежинки и почти сливались его естественным цветом. И было в нем что-то такое сказочное, ровно до того момента, пока он не обернулся ко мне и не осклабился. «Ну, и где твой коврик, мисс Фиаско?»